Фортуна, мечтательно повторил штабс-капитан Позин. Она родненькая. Ну, вас, конечно, не в гвардию, такое только в сказках бывает, или в бульварных романах. Однако ж, Санкт-Петербургский военный округ, это вам не Шантарск. Сравнивать смех. На виду, можно сказать, будете, да и для молодой супруги. «Г не ходи, столица лучше, чем Шантарск!» «Не шуточное ублаготворение души для молодого очаровательного создания!» «Вот только жизнь там дорогая, — говорят!» «Ну, до сие третьестепенно!» «А ну-ка мы за безмятежное супружеское бытие!» Стопочки звякнули и опустили. «Хорошо!» Тихонечко произнес позин, Расстегивая и распахивая доху. Потеплело и на душе, и вокруг. Как и не посреди большого сибирского тракта, А в домашнем уюте где-нибудь. Аркадий Петрович, Не смейтесь над стариком за глупые вопросы. А не было ли вам какого предсказания? Ну, цыганка там или еще что? Человек? «Такой какой-нибудь?» Ну, «Вот уж ничего, даже отдаленно подобного», — убежденно сказал поручик Савельев. «Не случалось со мной такого? А вы что же в предсказания верите?» «Да как сказать? Всякое в жизни случается. Вот помню поручику Дворжецкому Богдановичу до начала Крымской кампании еще на моих, можно сказать, глазах, воржила цыганка. Этакая, знаете, прозаическая бабища, ни капли живописности. И наворожила она таково. Будут, мол, тебя Яхантовый, в жизни четыре креста. Поручик, надо вам сказать, не на шутку воодушевился, почитаясь е применительным исключительно к наградам. И точно, получил он Станислава, потом Георгия, потом Владимира с мечами. А под балаклавой стукнула его на повал в голову пулей Минье. Наперстком чертовым. И вышел ему четвертый крест, деревянный. Да вот и меня хотя бы взять, но тут и не сообразишь сходу, предсказание это или так. Дело было при усмирении польского мятежа. В Литве, в этой глухомане, где вроде бы одним лешим обитать и положено, сцапали мои молодцы полудюжину инсургентов. А порядки тогда были суровые, при захвате с оружием в руках и сопротивлении на месте. Ну, назначил я расстрельщиков, и все как положено. «А ты не бунтуй!» Когда закончили, выскакивает раскосмаченность старушенция, самого что ни на есть ведьминского облика. Тычет в нас с подъесаулом Митиным пальцем скорюченным и начинает, смело можно сказать, предсказаниями сыпать. «Тебя, Лайдак!» — кричит Митину. «Смерть достанет львином логове!» А тебя рожа твоя лупоглазая. Это уж мне. Золото погубит. Унтер Бурыкин, душа простая и решительная, хотел ее штыком, да я не велел. Баба как никак, да без оружия. А может, и следовало пойти на поводу у простонародья-то суеверного. Он подергал сидеющий ус и надолго замолчал, хмурясь. И что? — осторожно спросил поручик. — Да что? Дней через десять расположился под Есаул с разъездом ночевать в опустелом панском домишке. Там его поличишки и накрыли ночью. Всех до одного сонными порезали. И вот ведь что! Фамилию владельца имения не запомнил, заковыристая. А звали его точно Лев. — Львиное логово. эх -хе, хе смело можно сказать но вы-то андрей никонорович уж 20 лет как здравствуете здравствую вот слава тебе господи однако с тех пор уж вы не смеетесь как хотите Золотишко при себе не держу совершенно даже перстенек золотой продал а в кошельке Сохраняю лишь ассигнации до да серебро. Так оно спокойнее. А то черт его знает, Как эти самые предсказания трактовать После львиного логова. Может, и вышло бы так, Что я с некоторым количеством червоных в кармане Ночевал бы на постоялом дворе, В той же Болгарии, скажем. А меня зарезал бы какой божебузук. И выпало бы мне погубление как раз от золота. Пророчества эти вроде бы и обогнуть можно? — Да, говорят. Разговор как-то незаметно застрял, словно возок на смерной дороге. Оба примолкли в полумраке неподвижной кибитки, находившейся, если прикинуть, едва ли не в самой середине Российской империи. Штабс-капитан Позин Привалился спиной к обитой войлоком стенки кибитки, глядя в некие непонятные дали, с видом отрешенным и спокойным. Странные чувства вызывал у поручика новый знакомый, присоединившийся к обозу за день до Омска. Сложные, запутанные, точному определению не поддававшиеся. С одной стороны, Следовало уважать и почитать заслуженного ветерана, 30 лет тянувшего лямку в строю и уж никак не в безопасных тылах, от начала и до конца прошедшего крымскую и турецкую кампании, а также причастного к делам помельче, но не менее кровопролитным. С другой же, некая юная жестокость, свойственная, увы, людям определенного ремесла, при определенных обстоятельствах, как не стыдился ее поручик, все же присутствовала и подзуживала поглядывать на позина чуть ли не свысока. Невезуч оказался штабс-капитан с точки зрения совсем молодого поручика. Как все, наверное, его ровесники и ровня по чинам, таившего смутной мечты о неких героических подвигах, Отмеченных, соответственно. Вот именно, невезуч. Каких пережитых им баталий не коснись, Бывал в самой гуще и уж наверняка в первых рядах. Однако... Одни медали аккуратным рядком красовались на мундире штабс-капитана. За защиту Севастополя, в память войны, 1953-1956 годов, за покорение Чечни и Дагестана, за усмирение польского мятежа, за Хивинский поход, за покорение ханства Коканского, за русско-турецкую войну, 4 серебряных, 3 из светлой бронзы, почетные медали, по заслугам доставшиеся, но награждали ими не за личные подвиги а попросту всех, без исключения, на театре военных действий находившихся, от первого героя до последнего интенданта, гражданского чиновника и лазаретного санитара. А севастопольскую медаль, точно такую же серебряную, давали даже крепостным людям военных офицеров, принимавших участие в севастопольской обороне.